Часть четвертая. Сих дней, праведники. Глава первая. Преддверие. Это было в первый год моей соловецкой жизни. Я томился еще на общих работах, рубил в лесу укутанные в снежные шубы стройные строгие ели, очищал их от сучьев и выволакивал на дорогу. Последнее было самым трудным. Нести вдвоем на плечах десятипудовый балан, пробиваться иногда по пояс в снегу, то роняя проклятое бревно, то падая вместе с ним, и совершать в день по двадцать таких переходов длиной в полкилометра каждый было под силу далеко не всем из лесорубов, а слабым старикам и непривычным к физическому труду совсем невозможно. Но мы с моим партнером Мичваном Кским были молоды, Тренированный спортом и службой, он во флоте, я в кавалерии. Мы были здоровы, и, научившись владеть топором, урок выполняли. Страдать нам приходилось только от голода, так как мы были оба бедны, как церковные крысы. И от вшей при ночевках на третьем этаже нар общежития в руинах Преображенского собора. Но свет не без добрых людей». Даже на Соловках. Правдами и неправдами нас перетащили в десятую роту, состоявшую из учрежденцев и спецов. Я попал шестым постояльцем в просторную келью. Сожители были славными людьми, и жили мы дружно, верили друг другу, говорили свободно и единодушно, боролись с тяготами режима, то посильно протестуя, то обходя их, ловчась и хитря но все мы были различны в своих вчера и сегодня. Старшим по камере был Миша Егоров, парижанин. Здесь и завязалась моя с ним дружба. Он, как полагалось старшему, занимал стоявший около печки непомерный и столь же неуклюжий бегемот, оставшийся от монахов широкий деревянный диван, жесткий, но со спинкой. На другом таком же диване... В нашей келье в монастырское время жили два монаха. Помещался его друг еще по коммерческому училищу Вася Овчинников, тоже московский купец, но с Рогожской старобрядец, воспитанный в строго еще хранивший вековой уклад семье и в столь же строгих правилах древнего русского благочестия. Приятели любили друг друга, но это не мешало им постоянно пикироваться. Третьим был турок Решат-Седат, Их сверстник по годам, но сыным, пестрым и экзотическим даже для Соловков в прошлом. Во время Гражданской войны Решат занимался коммерческими, а, быть может, и контрабандными операциями между Турцией и Грузией. При захвате Тифлиса попал к большевикам и разом приспособился к новой обстановке. Он вступил в партию, куда, как иностранец, был принят в те времена с распростертыми объятиями и начал делать карьеру, спекулируя на самоопределении наций. Сначала все шло блестяще. Коммерсант-контрабандист Ришат Седат стал немало-немного как наркомом просвещения автономной Аджарской республики. Но потом стряслось что-то, о чем Ришат говорил коротко. «Очень хорошо жил». Как жентильем жил, только маленькая ошибка вышла. Из Батума на Соловки. Политическая беспринципность Решада происходила от полной чужести его политики вообще. Он понимал и расценивал ее только с коммерческой точки зрения. Но это поклонение мамони не мешало ему быть в личной жизни вполне порядочным, очень отзывчивым человеком и добрым, верным товарищем. Малых талантов и умений ими пользоваться у Решада было хоть отбавляй. Он был и графиком, и рисовальщиком, умел делать игрушки, музыкальные инструменты, варить сыр и мыло, коптить рыбу, приготовлять конфеты из картошки, чего только он не умел. С такими знаниями на Соловках не пропадали. Ришад стал заведующим мастерской экспортных художественно-кустарных игрушек и поставил дело неплохо, пользуясь всем разнообразием профессий Соловецкой каторги. Рядом с ним, спал на едва прикрытом какой-то тоненькой тряпочкой топчине старый барон Иоган Ульрих Риктер фон Рикпердер Гилбензанд. Его полная противоположность, который абсолютно ничего не умел делать, даже сколько-нибудь сносно приспособиться к соловецкому быту. Аззеец, просидевший всю жизнь в своем рыцарском замке, читая готский альманах или тиранский молитвенник, он был начисто обобран шпаной в дороге, всадил себе топор в колено в первый же день работы и, лишившись коленной чашки, как полный инвалид, попал в ночные сторожа какого-то склада. Это и спасло его от гибели. Земляки-азейцы, которым уже удалось пробраться к мизерному каторжному счастью, вытащили старика в привилегированную роту. Свободный днем он педантично следил за чистотой и порядком в келье, работая за своих беспорядочных соседей, а убрав и буквально выскоблив ее, садился у окна и читал свой молитвенник. Готский альманах отобрали при выгрузке. Как он ухитрялся проделывать всю процедуру уборки на своем костыле, для меня до сих пор непонятно. Его соседом покойки и соперником по древности рода был шляхтич Вольный Стась Свидосвидерский, герба Ецута, тоже хранитель феодальных традиций, но иного порядка. Пан Свидерский был молод, силен, красив и не глуп, но делом, достойным его древнего, от самого Казимира великого происхождения, он признавал только войну и охоту. Сколь доблестны были его подвиги на войне, Мы знали только по его заставлявшим вспоминать пана Заглобу рассказам, но во всем, что касалось охоты, он был действительно большой и глубокий знаток. Распознававшие следов зверя, обкладка его, дрессировка собак, пристрелка ружей, весь обширный и сложный комплекс охотничьих наук не имел от него тайн. Право на жизнь в десятой роте ему давала очень приятная для него и небезвыгодная служба. Он был егерем Эйхманса и проводил все дни, скитаясь по острову, выслеживая дичь и тренируя собак. Сожитель он был приятный, веселый, покладистый и забавный собеседник. «Пан, спать еще рано, читать не хочется, поврить чего-нибудь», — просил его по вечерам бесцеремонной и простоватый овчинников. «Лайдак», — беззлобно огрызался с вида, — «поучись гонору, врут только хлопы и хамы, а шляхтич, если и мовит, неправо, то фантастикует». Однако тот же, же начинал красочный рассказ о какой-нибудь необыкновенной охоте или о роскоши палаца князя Любомирских. Шестым в келье был я. По странной случайности мы все были не только разных вероисповеданий, но и религиозного воспитания. Вася Овчинников – истовый старообрядец, решат – правоверный мусульманин, барон – умеренный, как и во всем добропорядочный лютеранин, пан Стась – фанатичный католик, я – православный, с налетом тогда деизма, Миша Егоров – полный и убежденный атеист-опикуреец». Однажды в декабрьский вечер случилось так, что мы все шестеро собрались в келью довольно рано. Так бывало редко. Пан обычно поздно возвращался из леса. Я репетировал или выступал в театре. Миша Егоров засиживался у своих многочисленных приятелей и лишь барон в одиночестве перебирал в памяти своих предков, магистров и комтуров перед уходом на Сторожовку. «А знаете...» «Ведь сегодня пятнадцатое декабря», — изрек Миша. Он всегда начинал речь с интенцией. «А завтра шестнадцатое», — в тон то ему ответил Овчинников. «Через десять дней Рождество», — пояснил Миша, оглядывая всех нас. «Тебе-то, атеисту!» До этого какое дело, — возразил Овчинников, не прощавший без верия другу и однокашнику. «Как какое?» — изумленно, — сказал Миша. «А елка?» «Елка?» «А Сикирку, знаешь? Ёлки-брат у вас в Париже устраивают, а социалистическая пенитенциария им другое назначение определила. Кольнули мы Мишу его партийным прошлым. А мы и здесь свой Париж организуем. Собственное рю-дарю замечательно будет», — одушевился Миша. После поверки в келью никто не заглянет. «Дверь забаррикадируем, окна на третьем этаже, хоть молебен служи». Идея была заманчива — вернуться хоть на час в безвозвратно ушедшее, пожить в том, что бережно хранится у каждого в сокровенном уголке памяти. Даже барон вышел из своего обычного оцепенения, и в его тусклых оловянных глазах блеснул какой-то теплый свет. «Елка? Да, это есть очень хорошо. В моем доме я всегда сам заряжал. Нет, как это будет по-русски?» надряжал семейную елку, и было много гостей. Мы верили друг другу и знали, что стукачей меж нас нет. Предложение Миши было осуществимо, и мы тотчас приступили к выработке плана. «Елочку небольшую, конечно, срубишь ты», — говорил мне Миша. «Через ворота нести нельзя. Возбудит подозрение. А мы вот что сделаем». Я на угловую башню залезу и бечевку спущу. Ты, возвращаясь, привяжи елку, а я вздерну. В темноте никто не заметит. Украшение изготовит, конечно, расчет. Он мастер великий. А свечи? Склеим трубочки из бумаги, вставим фитили и топленый ворванью зальем, — отозвался Овчинников. У нас в Маленных фабричных не приемлют, сами делают. И я мальчишкой делал, умею. Есть, капитан. Но еще вопрос. Угощение. Без кути, какой же сочельник? Ша, киндер, — властно распорядился Миша. Это мое дело. Я торгпред. Парижские штаны реализую. Лучших уркаганов мобилизую. А угощение будет. Ручаюсь. Но ведь еще надо один священник. Это Рождество. Надо молиться. Я, конечно, могу читать молиться, но по-немецки. Вам будет как это, непонимаемо? Да, папа надо, — раздумчиво согласился Миша. Мне-то, конечно, это безразлично, но у нас всегда в сочельник папа звали. Без папа как-то куца будет, не то. Вопрос в том, какого? Мы-то как на подбор все разноверцы. «Россия есть православная империя!» Барон строго обвел всех своими оловянными глазами и для убедительности даже поднял вверх высохший, как у скелета, указательный палец. «Россия имеет православный религион. Мой батюшка ходил в русский кирхе на Пасх, на Рождество и на каждый царский день. Он был российский генерал». «Ты, пан, как полагаешь...» «Ты адамант истинный?» Пан Ксенс Североним, конечно, не сможет, он будет занят. Пусть служит русский». «Далековато от нас, Рогожская-то», это, улыбнулся Вася Овчинников. «Пожалуй, не поспеем оттуда нашего привести. «Решено». «Вопрос лишь кого из священников?» — резюмировал я. «Никодима Утешителя?» «Ясно его, по всем статьям», — отозвался Миша. Во-первых, он замечательный парень, а во-вторых, голодный, подкормим его для праздника. Замечательному парню, как называл его Миша, отцу Никодиму, было уже лет под восемьдесят, и парнем он вряд ли был, но замечательным он был действительно, о чем рассказ впереди. Его знали все заговорщики, и кандидатура была принята единогласно. Подготовка к запрещенной тогда и на материке, и на соловках рождественской елки прошла как по маслу. Решат задумал изумить всех своим искусством и, оставаясь до глубокой ночи в своей мастерской, никому не показывал изготовленного. «Все будет как первый сорт», — твердил он в ответ на вопросы. «Живой товар. Я все знаю, что тебе надо. Всякий хурда-мурда. И рыбка, и ангел». «А у вас, бусурманов, разве ангелы есть?» — с сомнением спросил Вася. «Совсем и шахты?» — возмутился турок. «Как может Аллах быть без ангел?» «Один бог, один ангел всех. И фамилия та же самая. Габриил, Исмаил, Азариил. Совсем одинаково». Миша также держал в тайне свои приготовления. Лишь Вася Овчинников с бароном Открыто производили свои химические опыты, стараясь отбить у ворвани неприятный запах. Химики они были плохие. И по коридору нестерпимо несло прелой тюлениной. Выручил же ловкий решат, добыв у сапожников кусок темного воска, каким натирает дратву. В сочельник я срубил елочку и, отстав от возвращающихся лесорубов, привязал ее к бечевке в условленном месте — дёрнул, и деревце поползло вверх по зноснеженной стене. Когда, обогнув Кремль издав топор дежурному, я вошёл в свою келью, ёлочку уже обрежали. Хлопотали все. Ришат стоял в позе триумфатора, вынимая из мешка рыбы, домики, хлопушки, слонов. Он действительно превзошёл себя и в мастерстве, и в изобретательности непостижимо, как он смог изготовить все это, но его триумф был полным. Каждую вещь встречали то шепотом, то кликами восторга. Трогательную детскую сказку рассказывали нам его изделия. Теснились к елке, к мешку, толкались, спорили. Миша, стремившийся всегда к модернизму, упорно хотел одеть в бумажную юбочку пляшущего слона — уверяя, что в Париже это произвело бы шумный эффект. «Дура ты, Монпарнасская!» — вразумлял его степенный овчинников. «Зеленые слоны еще бывают, допиваются до них некоторые, но до слона в юбке допиться никому не удавалось, хотя бы и в Париже». На вершине елки сиял... Нет, конечно, не советская звезда, а венец творчества Ришада — сусальный, вызолоченный ангел. Украсив елку, мы привели в порядок себя, оделись во все лучшее, что у нас было, выбрились, вымылись. Трудновато пришлось с бароном, имевшим лишь нечто, покрытое латками всех цветов, бывшее когда-то пиджаком. Но Миша пришел на помощь, вытащив из своего чемодана яркий до ослепительности клетчатый пиджак. Облачайтесь, барон! Последний крик моды! Даже не Париж, а Лондон! Модель!» Рукава были несколько коротки, в плечах жало, но барон сиял и даже как будто перестал хромать на лишенную чашечки ногу. «Сервируем стол», — провозгласил Миша, и теперь настал час его торжества. «Становись конвейером!» Сам он поместился около своего необъятного дивана, и скрытого под ним ящика начали появляться и возноситься в Мишинах руках, унаследованные от монахов, приземистые оловянные мисы и деревянные блюда. «Салат де пом де тер этуаль дю нор», торжественно как заправский метродотель, объявлял Егоров. Сольтре тре дю печенка, черт ее знает, как она по-французски будет». «Ну, это брат сам лопый», — буркнул Овчинников. «Действительно ты, Адамант Рогожский, Столпы только дубина». Я пробовал, лучше телячий, поверь. Рагу советик, пальчики оближешь. Фридоселедка, овек луком. ризрус кутья. Вот что даже достал, с изюмом. Подлинное изобилие плодов земных и благорастворение воздухов. В азарте сервировки мы не заметили, как в келью вошел отец Никодим. Он стоял уже среди нас, и морщинки его улыбки то собирались под глазами, то разбегались к седой, сегодня тщательно расчесанной бороде. Он потирал смёрзшиеся руки и ласково оглядывал нас. Ишь ты, как прифронтились для праздника! Герои! А сиятельного барона и узнать невозможно. Жених! Прямо жених! Ну, а меня уж простите, ряска моя основательных дополнений требует... Оглядел он отрезанные полы. Однако материал добрый. В Киеве купил. В году дайте вспомнить в девятьсот десятом. Знаменито тогда выработали. «Дверь, дверь!» — страшным голосом зашептал Миша. «Забыли припереть анафимы. чуть Чуть-чуть не влопались. «Предвигай бегемота. Живей да потише». Приказание было мгновенно исполнено. «Ну, пора и начинать». Ставь свою икону, Адамант. Бери требник, очень Адиме. На угольном иноческом шкапчике Налои, служившем нам обычно для дележки хлебных порций, были разосланы чистые носовые платки, а на них стал темный древний образ нерукотворного спаса, сохраненный десятком поколений непоколебимого в своей вере рода овчинниковых. Но лишь только отец Никодим стал перед Наналоем и привычно кашлянул, вдруг бегемот, припиравший дверь, заскрипел и медленно пополз по полу. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова дежурного поротья охранника, старого еврея Шапира, бывшего хозяйственника ГПУ, неизвестно за что сосланного на Соловки. «Попались! Секирка неизбежна, а зимой там верная смерть!» Пронеслось в мозгах у всех, кроме разве барона, продолжавшего стоять в позе каменной статуи. «Ай-ай! Это настоящее Рождество! И елка, и батюшка, и свечечки! Не хватает только детишек! Ну и что? Будем сами себе детишками!» Мы продолжали стоять истуканами, не угадывая, что сулит этот визит но по мере развития монолога болтливого Шапира возрастала и надежда на благополучный исход. «Да что ж тут такого? Старый Айрон Шапира тоже будет себе внучком, чего нет? Но о дежурном вы все-таки позабыли, это плохо, он тоже человек и тоже хочет себе праздника. Я сейчас принесу свой пай, и мы будем делать себе Рождество, о котором будем знать только мы, одни мы». Голова шапиры исчезла, но через пару минут он протиснулся в келью целиком, бережно держа накрытую листиком бумажки тарелку. «Очень вкусная рыба, по-еврейски фиш, хотя не щука, а треска, сам готовил. Я не ем трефного, я тоже верующий и знаю закон. Все евреи верующие, даже и Лейба Троцкий, но, конечно, про себя. Это можно». В Талмуде все сказано, и ученые Рэбби знают. Батюшка, давайте молиться Богу. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь, — повторил деревянным голосом барон. Аминь, — шепотом произнес пан Стась. Отец Никодим служил в полголоса. Звучали простые слова о рожденном вертепе, обыскавших истинно мудрецах, и о только жаждавших ее простых, неумудренных пастухах, приведенных к пещере дивной звездой. Электричество в келье было потушено. Горела лишь одна свечка перед ликом Спаса, и в окнах играли радужные искры величавого сполоха, окаймлявшего торжественной многоцветной бахромой темную ризу усыпанного звездами неба. Они казались нам отблесками звезды, высиявшей в мире высшим разумом, перед которым нет ни Эллина, ни Иудея. Отец Никодим читал Евангелие по-славянски. Методичный барон шепотом повторял его по-немецки, заглядывая в свой молитвенник. Со стороны стоявшего сзади всех шляхтича порой слышалась латынь. На лице атеиста Миши блуждала радостная детская улыбка. «С наступающим праздником!» — поздравил нас отец Никодим. И потом совсем по-другому, по-домашнему. «Скажите на милость, даже кутью изготовили! Подлинное чудо!» Все тихо, чинно и как-то робея, словно стыдясь охватившего их чувства, сели за стол, не зная, с чего начать. А главном главном-то и забыл с вашими молитвами!» Хлопнул себя полбу Миша, метнулся к кровати, пошарил под матрацем и победно взмахнул такой знакомой всем бутылкой. «Вот она, родимая! Полных сорок два градуса печать!» «Из закрытого распределителя достал, на парижскую шелковую рубаху выменял». Ликование превысило все меры. Никто из нас тогда в жизни ни прежде, ни потом не ел такого вкусного салата, как и Туальдю Норт из промерзшей картошки. Рыба-фиш была подлинным кулинарным чудом, а тюленья-печенка — экзотическим изыском. Выпили по первой и повторили. Разом из барон фон Рикерт, встав и держа в руке рюмку, затянул «Тихую ночь, святую ночь». Примечание «Рождественская песенка» сочинена в 1818 году. Мором, приходским священником из Оберндорфа. Конец примечания. А Решат стал уверять всех. По-турецки тоже эта песня есть, только слова другие. Потом все вместе тихо пропели елочку, дополняя и импровизируя забытые слова, взялись за руки и покружились вокруг зажженной елки. Ведь в ту ночь мы были детьми. Только детьми, каких он звал в свое царство духа, где нет ни Эллина, ни Иудея. Когда свечи догорели, и хозяйственный Вася собрался со стола остатки пира, отец Никодим оглядел все изделия Решада своими лучистыми глазами и даже потрогал некоторые. «Хороша, елка, слов нет, а только у нас на Полтавщине обычай лучше. У нас в этот день вертеп носят». Теперь, конечно, мало, а раньше, когда я в семинарии был, и мы, бурсаки, со звездою ходили, Особые вирши пели для этого случая. А вертепы-то какие выстраивали. Чудо-механики. Такое устроят бурсаки, что звезда по небу ходит, волхвы на коленке становятся. А скоты вертепные, разные там и овцы, и осли, и верблюды, головы свои перед младенцем преклоняют. А мы про то поем. «Скоты-то чего уж кланяются?» — удивился Миша. А они что понимают?» «А как же?» — всем лицом засветился отец Никодим. «Понимать не понимают, а сочувствуют. Потому и они, твари Божии, даже и древо безгласное, и то радость Господню приемлет. Апокрифическое предание о том свидетельствует. Как же скотам-то не преклониться ему в вертепе? Поклонился же ему сегодня ты, скот в вертепе». Ты иногда не так уж глуп, как кажешься, Адамант. Не то разумчиво, не то удивленно ответил Миша своему другу.